В этом все и дело. Слишком многие примазываются сегодня к авангарду, а поиск в искусстве должен быть настоящим поиском. В конце концов, тот же абстрактивизм сам по себе не обязательно плох. Ты можешь его не понимать, можешь пожимать плечами, но факт остается фактом. Иногда известные сочетания фигур и красок, каким бы беспредметным оно ни казалось на первый взгляд, может отлично передать состояние человека. Его восприятие окружающего может затронуть очень глубокие струны в душе зрителя. Здесь живопись начинает уже действовать подобно музыке, вторгаясь непосредственно в область подсознательных эмоций и не вызывая зачастую никаких предметных представлений. Ты сам никогда не станешь писать в этой манере, Но если у других это получается и получается талантливо, то почему бы и нет? Если уж отрицать эту форму искусства, то тогда нужно отрицать и многие виды музыки. Но сюрреализм — это вывернутая на показ душевная патология. Хриплый рев музыки оглушил Жерара. Он досадливо поморщился и оглянулся вынурнувший из-за угла автофургон с громкоговорителем на крыше, медленно продвигался в потоке других машин, оглашая улицу бравурными звуками партийного гимна ребята перонисты Потом музыка оборвалась, и громкоговоритель заорал сорванным голосом. «Граждане! Друзья! Безрубашечники!» Так называли себя приверженцы Перона. Послезавтра, в день верности, все на Пласа де Майо, на встречу с лидером. Генерал Перон выполняет свой долг перед вами. Выполните ваш долг перед Пероном. Перон выполняет. Да здравствует 17 октября, день верности, день единства народа и его лидера. Перонистская партия — единственная подлинно народная партия Аргентины! Призывает всех честных граждан республики еще теснее сплотиться вокруг Генеральной конфедерации труда и генерала Перона! Перон выполняет! Да здравствует Перон!» Алла бью Кто-то с размаху хлопнул его по плечу. Жерар обернулся. «Ха! Еще один коллега! «Салют, Маранья! Как живешь?» «Ничего, старик. Почему еще один? Ты кого-нибудь видел?» Снова загремел марш. Мужественный голос запел. «Мы ребята перонисты, нас перрон ведет к победе. Если нужно, жизнь свою мы за перрона отдадим». «Узнаешь голосок?» — подмигнул Маранья вслед удаляющейся машине. "Огадель Кариль, звезда экрана. Да, можешь говорить, что хочешь. А парень одной этой пластинкой сделал себе состояние и политическое, и в звонкой монете. Ну, да черт с ним. Такого из наших ты встречал? Почти два часа просидел с тухой, усмехнулся Жерар. Тебе куда к обелиску? Пошли. А, маэстро Арасио Туха, восходящее светило сюрреализма. «Два часа, говоришь?» «Я с ним десяти минут не выдерживаю. Биусанье! Я всегда был другом Франции. Веришь?» «Верю. И горячим, восторженным поклонником французского искусства во всех его видах и жанрах, от росина до Молян-Руш. «Не продолжаю, я уже уловил твою мысль. Сколько тебе нужно, восходящее светило ташизма?» «Пятьсот?» — неуверенно спросил Маранья. — На твое счастье, такая сумма у меня наберется. — Правда? Вот это мужской разговор. Думаю, что к Новому году смогу вернуть. Только не нужно уточнять, к какому именно. Держи, старина. — Мерси. Небрежно поблагодарил Маранья, засовывая деньги в верхний кармашек пиджака, где порядочные люди обычно носят платок. Чем же мне тебя отблагодарить? — А, знаю. Скажи-ка, Биусанье, ты эстет? — Утонченный, сплошные эмали камеи. А что такое? — А если хочешь получить подлинное эстетическое наслаждение, шпарь бегом на Авенидо де Майо, где галерея Риго, знаешь? Там рядом кафе. Так вот, за крайним столиком сидит самая феноменальная девочка федеральной столицы. Я ее немного знаю. Раньше она бывала в нашем змеятнике, но что-то давно там не показывается. Наверное, хорошо пристроена. Это что-то совершенно...» Маранья коротко простонал, зашатался и, закатив глаза, поцеловал кончики пальцев. «Пойди, взгляни на нее!» — Посмотри на ее волосы, и если ты решишь, что они крашеные, можешь разыскать меня где хочешь и плюнуть мне в глаза или отобрать назад пятьсот национальных. — Ты имеешь в виду рыженькую Монтера, турщицу? Маранья прервал свои восторги. — Ты ее знаешь? — Немного. — Прости, старина, я пошел. — Куда? «Да ты погоди!» Но Жерар уже торопливо шел по улице, расталкивая прохожих. Едва услышав, что Бебе здесь, в городе, он сразу же понял, как хочется ему сейчас побыть с ней. Даже ни о чем не говорить, просто посидеть рядом, слушая ее милую болтовню о пустяках. Ему было сейчас просто необходимо это. Сейчас, после разговора с Тухой, оставившего в душе мутный осадок какой-то безнадежности, после встречи с автофургоном субсекретариата пропаганды, после разнузданного хриплого рева из репродуктора и бодрого пения «Дель Кариля. подходя к кафе возле галереи Риго, он издали увидел головку Бебы. Она сидела к нему спиной в своем сером костюме, столик был одним из крайних, и солнце, начиная опускаться к куполу Конгресса, уже забралось под тент, ослепительно осветив ее волосы. Она была не одна. Напротив сидел незнакомый Жерару молодой человек с ястребиным худым лицом типичного южноамериканского склада. Юноша Жерару, он показался очень молодым, лет 25 не больше, говорил что-то быстро и негромко, не спуская глаз со своей визави. Беба сидела в немного напряженной позе, выпрямившись и судя по повороту головы, глядя куда-то в сторону. Едва увидев все это, Жерар почему-то сразу понял, что между Бебой и незнакомцем происходит какое-то объяснение. Конечно, разумнее было бы уйти, но он, сам не зная для чего, медленно подошел к столику. Почувствовал ли Беба его присутствие? или просто перехватила раздосадованный взгляд своего собеседника, но она обернулась и ахнула. «Херардо! Рад тебя видеть, Шерри!» Он коснулся губами ее щеки и бросил вопросительный взгляд на незнакомца. «Ах, да! Вот, познакомьтесь, мой муж, доктор Лоральде». Мужчины обменялись рукопожатиями, Жерар придвинул к столику еще одно плетеное кресло и сел. «Охотно составил бы вам компанию, но у меня деловая встреча буквально через полчаса». Эта ложь получилась как-то экспромтом, сама по себе. Именно в тот момент, когда он догадался, что его приход был неуместен. «Ты? Тебе нужно идти?» — растерянно спросила Бэба, видимо, не зная, что сказать. Я тебе звонила сегодня, телефон не ответил. Когда давно? А, около трех. Я вышел раньше. Вы юрист, сеньор Лоральде. Почему юрист? Врач, буркнул тот. Ах, вот что! Я почему-то решил... Дело в том, что все знакомые мне доктора почему-то юристы. Ваше счастье!